Глава 565. Прожорливый навык. Земли забытых титанов. Скрытые руины замка Сантар. Пока ворон занимался сбором энергии для временной петли, а также покупкой мощных зель и восстановления энергии иманы, чтобы иметь как можно больше эфира на всякий случай, изоль находилась в зале, окутанном слегка прозрачным красным туманом, который, оседая на губах, позволял почувствовать вкус крови. Она стояла на коленях позади лича, который с момента ее появления так и не повернулся, продолжая вычерчивать замысловатые руны на источающем эманации энергии смерти алтаре и слушая ее доклад. увидеть его сейчас ворон и сумей разглядеть, погрузился бы в самый настоящий шок. Даже больше, чем тот, что он испытал, увидев описание четырех некромантов. Имя – Аштас Ир, класс – Архилич. Ранг «Принц». Титул «Поклонник смерти», «Нарушитель клятв». Уровень 299. Архилич, «Принц» два титула. От такого бы Ворон держался как можно дальше и как можно дольше, потому что все эти данные были уж слишком ядерной смесью. «Ты понимаешь, что я с тобой сделаю, если этот мальчишка обманул тебя?» «Контракт, что вы составили, практически не имеет лазеек. К тому же ты поставила мое развитие под угрозу». Раздался глухой и отстраненный голос нежити. Череп лича, покрытый излучающими кровавый свет трещинами, наконец развернулся к ней, и в черных провалах его глазниц полыхнул фиолетовый огонь, что было знаком явного раздражения. Изоль, которая так и не поднимала головы, дрогнула, буквально кожей прочувствовав этот взгляд, Но на ее лице в этот момент можно было уловить эмоции обожания и почитания. Она вела себя не как ученица, а как верный слуга, служащий своему королю и посвятивший ему свою жизнь. «Мастер», — подняв глаза, робко произнесла Изоль, «я действовала по ситуации, хорошо осознавая, что вы знаете способ получить желаемое. Уйди я оттуда с целью обсудить это с вами, мы могли бы упустить шанс. Теперь же посланник ни за что не рискнет». Ведь даже вам не удавалось нарушить божественный договор на крови без последствий, а ему никогда не сравниться с вами в смелости и… Молись смерти, чтобы так и было. Лич перебил ее, инстинктивно коснувшись левого плеча с отсутствующей рукой, которую прикрывал накинутый на него черный плащ. Он потерял ее, когда обманул сумасшедшего Архилича из Черного замка, и словно вспомнив тот роковой день, Аштас-Ир вновь злобно полыхнул глазами но, быстро успокоившись, вернулся к работе с алтарем. «Если все получится, я как следует вознагражу тебя. Можешь не сомневаться». «Я не подведу вас». «Хорошо». Лич благосклонно принял этот пылкий ответ, не отрывая взгляда от рисунка на алтаре. «Конечно, отдать сердце смерти в качестве разменной монеты очень плохой ход с твоей стороны». Да и кости дракона могли бы пригодиться в будущем. Мальчик так старался. Лич даже усмехнулся, словно вспомнил хорошую шутку. Подарить его нам. Так и не сумев понять, что это невозможно с его-то уровнем силы. Тронув пальцем участок плиты и исправляя какую-то деталь в невообразимо сложном руническом рисунке, тот продолжил рассуждать вслух. Я признаю, что твоя спешка и жертвы вполне оправданы. Встреча со слугой нашей госпожи однозначно стоит того, и даже больше. Эти ублюдки из культа никак не идут на уступки, отказываясь привести нас к нему, будто их грязные желания пожать все плоды сотрудничества с древним неочевидны. Повелитель, чувствуя злость своего мастера, «Изоль не могла остаться в стороне и не поделиться своей верой в его дело. Когда я выполню миссию, вы принесете их души в жертву госпоже». «Так и будет, дорогая. Так и будет». Пробормотал Аштасыр, рассыпав на поверхности алтаря черный пепел и начал ждать, когда тот впитается. «Ты сильно рискуешь, но я не брошу тебя. Кстати, что с печатью бегства?» Неизвестно. После смерти Дорина все его снаряжение и предметы, скорее всего, попали в руки посланника. Вот как. Это очень ценная вещь, пригодилась бы нам. А сейчас... Заметив, что пепел полностью растворился в камне, он отошел чуть в сторону от алтаря и посмотрел на слугу. Ложись на алтарь и протяни мне руку. Предстоит тяжелая работа. Дождавшись, когда Изоль выполнит указание, Лич мгновенно отрезал указательный палец и только после этого использовал усыпляющее заклинание. Положив палец на голову своей ученицы, он постоял немного в тишине, думая о чем-то своем, а затем произнес, обращаясь в пустоту. «Приведи ко мне нового пленника. Кажется, мне пригодятся его навыки». План Ворона был простым использовать временную петлю, чтобы попытаться увеличить выигранное у некромантов время и, если это не сработает, позвать помощь. И так как теперь по договору некроманты не должны ему мешать, он может заручиться поддержкой Радермина или Хендельсона. Каждый из них был особенным, и парень надеялся, что они смогут дать подсказку или даже больше решения. Артефакты для основного плана были найдены на аукционе довольно быстро целых 4 штуки. И он тут же начал заниматься их скупкой, арендуя ларец за золотые монеты. Так как процесс был небыстрый, некоторые из арендаторов использовали отведенный час по максимуму, он выкроил немного времени на то, чтобы протестировать возможности полученного навыка. В итоге парень узнал, что эфир, получаемый за счет зелий, мог быть использован для активации ауры подавления, щелчка пальцев и прочих навыков, что он использовал в реальности или в охотничьих зонах. Более того, этот эфир оставался с ним и при выходе из игры. Набрав чуть больше 10 тысяч единиц после трех выпитых зелий, он вышел на 10 минут из капсулы и, используя некоторые стандартные тренировки для прокачки навыков, замерил время. Раньше при высокой интенсивности трат парень уже через 10 минут был как выжатый лимон, но на этот раз Уилл чувствовал, что его хватит еще минимум минут на 15. Тут же, войдя в восхождение, Ворон смог наконец измерить свои траты и понять, какое количество эфира он накапливал раньше, прежде чем снова приступать к тренировкам. Выходило всего чуть больше 3000. Это неправильно. Это было первое, о чем он подумал, заметив ошеломляющие результаты. Ворон прекрасно помнил все то, о чем рассказывали Гринсвер и Арахна, и иметь возможность вот так просто получать эфир точно было из разряда супер необычно. Хотя парень тут же подумал о том, что такой супер необычный способ получения эфира мог показаться безумным только для нынешних игроков системы. Но что если до ее падения такое было нормой? Правда, он лично видел технику дыхания, что позволяло получать жалкие с текущим ТКПД крохи эфира, но ведь она была базовой, что значит самой-самой непримечательной. Рябь новой, предвещающие головные боли волны интереса была тут же подавлена. И он вновь заставил себя не думать о чем то что выходит за пределы его знаний. В который раз. Что бы это ни было, как бы это ни работало, сейчас было плевать. У него имелись дела поважнее, и Ворон решил просто пользоваться этим. Двое суток спустя, когда он наконец заполучил все нужные артефакты, аукцион на один из них закончился лишь минуту назад, Имевший в общей сложности объем ментальной энергии в 115 тысяч единиц, парень тут же активировал петлю. И сразу же обнаружились небольшие ограничения. Внимание! Вы находитесь в месте гибели нефритового дракона. В данной области преобладают энергии смерти и яда. Эффективность навыков, влияющих на текущую локацию, будет значительно снижена. Продолжить активацию временной петли? Да? Нет? Хм. А если попробовать активировать пляску времени? Ворон тут же сделал это, но увидел почти схожее с ранним сообщением Внимание! Вы находитесь в месте гибели нефритового дракона. Данный навык невозможно использовать. Понятно. Вот что значит навык героического ранга. Жаль, что глазами истории все еще в откате. В итоге, применив временную петлю и подтвердив активацию, парень с некоторым волнением приготовился лицезреть нечто совершенно уникальное. Внимание! Внимание! Текущий ранг навыка не позволяет создавать петли за пределами собственного тела. Центром создаваемой временной петли будете являться вы. Помните об этом перед тем, как начать использовать данный навык. Укажите количество затрачиваемой энергии. Хм, прочитав ремарку, Ворон ответил на вопрос. 115 тысяч. Укажите длительность цикла в петле. Час. Укажите соотношение времени в петле к текущей реальности. Эм, допустим, час в петле равен минуте здесь Идет расчет С учетом наложенных на область ограничений и указанных параметров Вы можете создать стабильную временную петлю диаметром 8 метров Количество циклов 7 Приступить к созданию петли? Да? Нет? Вот как А если... Идет расчет хм. Идет расчет Не то Идет расчет. А если 10 минут, 5 к 1? Идет расчет. С учетом наложенных на область ограничений и указанных параметров вы можете создать временную петлю диаметром 25 метров. Количество циклов 28. Приступить к созданию петли. Да? Нет. Постепенно уменьшая время цикла, а также соотношение, Ворон понял две вещи. Первое. Этот навык был слишком прожорливым, и ему нужно больше миллиона ментальной энергии, чтобы получить приемлемый результат для текущей ситуации. Второе. Увлекшись проверкой возможностей и работы петли, он уже потратил два дня. В общем, продолжать заниматься этим дальше не было смысла. Ну или мне нужно обнять сердце смерти, уменьшить радиус метров до пяти и экспериментировать с его разрушением. Мысли проносились одна за другой, пока Ворон продолжал смотреть на системное окошко, предлагающее ему выбор. И в этом потоке протекающих с невообразимой скоростью мысли образов и теней идей, где парень уже начал задумываться о том, кого из своих особенных друзей позвать первым, он вдруг подумал еще об одном варианте. У него ведь есть яйцо дракона. А рядом лежит мертвый дракон. Что произойдет, если он достанет яйцо? Будет ли какая-то реакция? Честно говоря, он не имел ни малейшего понятия. И, прекрасно понимая, что уже просто цепляется за что-то, что даже сложно назвать логикой, он достал яйцо. Ну а что он теряет? «Надеюсь, с заданием от княгини не возникнет никаких проблем». Вскользь подумал Ворон, мысленно извиняясь перед женщиной за столь длительную задержку. Угроза княжеству. Ранг эпическая. Сложность А. Описание. Лилия Фрейла, правитель Княжества Вечного Солнца, пока сомневается в вашей причастности к священным драконам. Но в текущей ситуации у нее нет иного выбора, кроме как довериться вам. Помогите княгине справиться с нависшей над ее страной катастрофой. Цель первая. Привезите яйцо дракона в Княжество Вечного Солнца и встретьтесь с Лилией. Прошла минута, затем еще одна. По прошествии пяти, чувствуя себя все глупее и глупее, Ворон, словно осуждая себя за столь странную выходку, покачал головой и убрал яйцо. И лишь сделав это понял, что что-то изменилось. Секунд пять парень пытался понять, что именно было не так. А затем его взгляд зацепился за очередное системное сообщение, уведомляющее о полученном уроне, что постоянно мигали на периферии. Минус 198. Хм. Подождав следующего, он вновь увидел. Минус 198. Урон, который стабильно подъедал его здоровье, уменьшился. Оно что, поглощает энергии смерти и яда? Все еще сомневаясь в этом, парень достал яйцо и на этот раз стал наблюдать не за ним, а за числами урона. Ожидание растянулось на 10 минут, но ворон, выпивая очередное зелье здоровья, все же получил подтверждение своей догадки. Минус 197. Из-за того, что яйцо не принадлежало ему, а говоря иным языком, не было привязано, он чуть было не пропустил этот момент. Решив проверить, увеличится ли у яйца скорость поглощения энергии или что оно там поглощало, Ворон, недолго думая, забрался прямо внутрь скелета, став рядом с сердцем смерти, и начал наблюдать. Первые пару минут ничего не менялось, но затем количество получаемого урона вновь снизилось на единицу, что служило явным показателем. Прикинув, что с такой скоростью полное аннулирование урона может занять пару-тройку дней, Ворон стал кормить яйцо в несколько этапов, чтобы иметь возможность сдавать ларец в аренду, покупать зелья свитки и накапливать золото, нехватку которого парень уже просто не мог игнорировать. Не из-за жадности, а из-за необходимости. Ему надоело заниматься этим в последний момент или обращаться к друзьям, которым становилось все сложнее и сложнее идти ему навстречу, так как запросы разбойника часто были слишком большими. Покупка камня с кольцом часто вспоминалась в их переписках по поводу и без. Первое изменение в яйце произошло спустя полтора дня, когда числа урона снизились до минус На нем отразился едва заметный абстрактный рисунок серо-зеленых цветов, и, видя это, Ворон испытывал легкое раздражение из-за того, что не знал, что происходит. К счастью, таймер, отчитывающий время до нового входа в архивы, должен был вот-вот обнулиться, и, прождав еще 2 часа и 15 минут, парень вошел в измерение системной библиотеки. Благо, с эфиром проблем у него теперь не было.